Медовик со сметанным кремом. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: для теста: 4 яйца, 1 стакан сахара, 2 3 столовых ложки жидкого мёда, 1 1/2 стакана муки, 2 чайных ложки разрыхлителя. Для крема: 500 г густой сметаны, сахарная пудра по вкусу. Способ приготовления: Яйца хорошенько взбейте с сахаром. Добавьте жидкий мёд, разрыхлитель и просеянную муку. Всё перемешайте. Тесто должно получиться как густая сметана. Вылейте тесто в смазанную маслом кастрюльку мультиварки. Включите режим выпечка на 60 минут. Сразу после сигнала откройте крышку. Минут через 20 вытащите медовик с помощью решётки для варки на пару. Разрежьте бисквит на коржи, промажьте коржи кремом. Крем можете использовать любой, не только сметанный. Можно посыпать коржи чуть поджаренными грецкими орехами.